Старым воровским способом. Уморительная история произошла поздним вечером того же дня, когда шоферы развозили сыщиков по домам. Подъехав к себе на садовую Триумфальную, кошка поднял голову и с огорчением произнес. «А где семейные? Неужто отправились к свояку на дачу в Малаховку? А я нынче дома ключи забыл. Придется опять в Гнезняковский ехать, на служебном диване ночь вертеться». Жеребцов галантно предложил. — Коли, Аркадий Францевич, не возражаете, постараюсь в вашей беде помочь. — Каким образом? — Все тем же, воровским. Предвкушая удовольствие, сыщики двинулись на третий этаж, где снимал квартиру кошка. Консьержка сообщила, что семья и впрямь уехала на два дня. Жеребцов, разминая пальцы, осмотрел массивный с бронзовой накладкой замок. Затем полез в потайной карман пиджака, вытащил стальную отмычку, вставил ее в замочную скважину. Все затаили дыхание. Жеребцов мягко повернул отмычку, и замок был открыт. Назидательно посмотрел на начальника сыска. «Немного стоит сыщик, если он не умеет делать всего того, что делает преступник. Например, это нужда покажет», — туманно ответил Жеребцов, ученик гения сыска. Эпилог Дмитрий Львович, попав на тюремные нары, тут же потерял стойкость духа. Вызвав начальника тюрьмы, он просил прибыть в камеру Соколова во всем ему покаюсь». Соколов прислал Жеребцова, который составил протокол допроса. На сей раз сынок библиофила был предельно откровенен. «Мне до зарезу были нужны деньги», — сказал Дмитрий, и на его глазу блеснулась слезинка. С любимой женщиной хотелось съездить в Ниццу, да чтоб с шиком. А тут продулся в карты, кругом задолжал, к отцу на поклон идти. Нет, это бесполезно. На моей глупости он и копейки не дал бы. Предпочел бы купить еще один автограф Пушкина или рукопись Гоголя. Ему развлечение — рыться в мертвых бумажках, а у меня остаток молодости проходит. На свете, если есть что важное, то только любовь и азартные игры. Остальное — гиль. Выяснилось, что именно в этот момент, как на грех, подвернулся ему некий князь Б. Газеты его фамилию не расшифровывали. Он обещал Дмитрию за некоторые редкости из коллекции Абрамова, у которого однажды был дома, громадные деньги, ибо и сам пожираем коллекционерской страстью. Зародился план экспроприации раритетов, вроде бы вполне безобидный. Бывая часто у отца, Дмитрий в его отсутствии составил известный нам чертеж и совсем без особых хлопот за пять рублей устроил какому-то студенту-медику, личность не установлена, случайную встречу с отцом в лавке Шибановы. Остальное читателю известно. Решившись однажды лишь на малый грех, человек против своей воли скатывается в преступную Клоаку, из которой выхода нет. Суд лишил всех прав в состоянии и отправил на каторгу. Дмитрия на 3,5 года, Терентия охвата на 9 лет. Что стало с остальными героями? Ульянинский в 1912 году в типографии Рябушинского напечатал тиражом 325 экземпляров трехтомный каталог своей обширной библиотеки, ставший важным вкладом в российскую культуру. Этот каталог считается необходимостью всякого серьезного библиофила. Умер Дмитрий Васильевич в страшный для России год, когда до власти дорвался торжествующий хам в 918-м, ему было 57 лет. Владимир чуйка вел успешный антикварный торг в своем магазине на Мясницкой, пока большевики не отняли у него все, что он имел. Плугом пропахала история жизни Якова Рацера, но с этим интересным человеком мы встретимся в следующем рассказе. Что касается библиотеки Абрамова, то без хозяина она распылилась, разлетелась. Впрочем, на этом свете все кончается рано или поздно. Сенатор и кавалер Гавриил Державин мудро писал «Река времен в своем стремлении уносит все дела людей».